Семь способов превращения тощего кошелька в толстый. Слава Вавилона росла. Из глубины веков до нас дошла его репутация как одного из самых богатых городов мира. Его богатства были сказочными. Однако так было не всегда. Обилие богатых людей в Вавилоне явилось результатом мудрости населения этого города. Они впервые начали учиться тому, как стать богатыми. Когда добрый царь Саргон возвратился в Вавилон, победив в битве своих врагов эламитов, он столкнулся с тем, что в городе сложилось серьезное положение. Царский советник объяснял царю создавшееся положение следующим образом. После многих лет великого процветания, в котором наш народ пребывал, благодаря тому, что по велению Вашего Величества строились огромные растительные каналы и возводились грандиозные храмы, посвященные богам, теперь наступили времена, когда эти работы закончены, и люди, по всей видимости, уже не в состоянии обеспечивать самих себя. Рабочие оказались без работы, у торговцев стало мало заказчиков, Фермеры не могут продать свою продукцию, у народа нет достаточного количества денег, чтобы покупать продукты питания. «Но куда же девались эти деньги, которые мы затратили на эти великие сооружения?» – спросил царь. «Я боюсь», – ответил советник, – «что эти деньги нашли свой путь и стали собственностью нескольких очень богатых людей города». Они прошли сквозь пальцы большинства наших людей так же быстро, как козье молоко проходит сквозь фильтр. Теперь, когда поток денег прекратил поступать, большинство наших людей не имеют никакого заработка. Некоторое время царь задумчиво молчал, а затем спросил. Почему же лишь некоторым людям удалось получить все эти деньги? Потому что они знали, как это сделать, отвечал советник. Нельзя осуждать человека за то, что он добился успеха, потому что знал, как это сделать. Несправедливо будет, если забрать у человека то, что он честно заработал, и отдать это людям, обладающим меньшими способностями. Но почему, — продолжал спрашивать царь, — не все люди научились, как копить деньги и как самим стать богатыми и процветающими? — Это весьма возможно, Ваше Величество, но кто сможет научить их? «Конечно, не священники, потому что они ничего не понимают в том, как делать деньги». «Кто во всем нашем городе лучше всех знает, как стать богатым?» спросил царь-советника. «В вашем вопросе уже заключен ответ, ваше величество. Кто в Вавилоне накопил самое большое богатство?» «Ты правильно сказал, мой мудрый советник, это Аркад». «Он самый богатый человек в Вавилоне. Скажи, чтобы завтра он пришел ко мне». На следующий день, как и повелел царь, Аркад появился перед ним, стройный и энергичный, несмотря на свои 70 лет. «Аркад», — сказал царь, — «это правда, что ты самый богатый человек в Вавилоне?» «Так говорят, Ваше Величество, и никто не оспорил это» как же ты стал таким богатым? Я просто использовал возможности, которые открыты перед всеми жителями нашего прекрасного города. У тебя ничего не было для начала твоей деятельности, только огромное желание стать богатым, и ничего кроме этого. Аркад, продолжал царь, Наш город находится в очень трудном положении, поскольку несколько человек знают, как достичь богатства и монополизировали эти знания, в то время как основная масса жителей не знает, как получить хоть какую-то часть этих денег. Мое желание состоит в том, чтобы Вавилон стал самым богатым городом в мире. Он должен стать городом, в котором будет много богатых людей, и поэтому мы должны учить всех людей. Как стать богатыми? Скажи мне, Аркад, есть ли какой-либо секрет, как стать богатым, и можно ли ему научиться? Это дело практики, Ваше Величество. Тому, что знает и умеет один человек, всегда можно научить и других людей. Глаза царя загорелись. Аркад, ты произнес слова, которые я хотел услышать. Не хотел бы ты сам послужить этому великому делу? «Не хотел бы ты начать передавать свои знания в школе для учителей, каждый из которых будет затем учить других с тем, чтобы эти люди были достаточно подготовлены, чтобы передать эти знания любому достойному человеку в моих владениях?» Аркад поклонился и сказал, «Я твой смиренный слуга, которым ты можешь повелевать. Какими бы я знаниями ни владел...» Я с радостью готов передать их моим последователям, приумножая славу моего царя. Повели твоему доброму советнику организовать для меня класс на сто человек, и я буду учить их тем семи способам, которые позволили мне сделать толстым мой кошелек, который в прошлом был самым тощим кошельком во всем Вавилоне. Через две недели во исполнение приказа царя Отобранные сто человек собрались в огромном зале Дворца Знаний, разместившись на разноцветных сидениях, расположенных полукругом. Аркад сидел рядом с небольшой скамеечкой, на которой курился священный светильник, источавший удивительно приятный аромат. Когда Аркад поднялся, один из учеников, слегка подтолкнув локтем своего соседа, прошептал «Смотри, вот самый богатый человек в Вавилоне!» А ведь он такой же человек, как и все мы. Как преданный слуга нашего великого царя, начал Аркад, я стою перед вами по его повелению. Поскольку когда-то я был бедным юношей с огромным желанием разбогатеть, и поскольку я нашел знания, которые помогли мне добиться богатства, царь попросил меня поделиться с вами этими знаниями. Я начал свой путь к богатству из очень большой бедности. Я не имел никакого преимущества по сравнению с вами или любым жителем Вавилона. Первой сокровищницей для моей казны был сильно потрепанный кошелек. Я ненавидел его бесполезную пустоту. Я хотел, чтобы он был круглым и толстым, и чтобы внутри него позвякивали золотые монеты. Поэтому я искал любой способ, который избавил бы меня от моего тощего кошелька, и я нашел семь таких способов. Вам, кто собрался передо мной в этом зале, я расскажу об этих семи способах, как сделать тощий кошелек толстым. Я хотел бы рекомендовать эти способы всем людям, которые хотят иметь много денег. Каждый день, в течение семи дней, я буду рассказывать вам Об одном из этих семи способов. Прислушайтесь внимательно к тем знаниям, которые я буду передавать вам. Обсуждайте их со мной, дискутируйте о них между собой. Как следует, усвойте эти уроки с тем, чтобы они смогли также и в вашем собственном кошельке заранить семена богатства. Сначала каждый из вас должен с умом начать создавать свое собственное состояние, затем вы должны достичь определенного уровня компетентности, и только потом вы сможете учить других и передавать им эти истины. Я должен научить вас простым приемом, как сделать толстыми ваши кошельки. Это первый шаг, ведущий к храму богатства, и никто не поднимется к нему, если не пройдет твердой поступью своими собственными ногами. Этот первый этап. А теперь рассмотрим первый способ.